когда поднимался ветер, а за городом, там, где кончались бетонные тротуары и трамвайные линии, спутанное чайще сахарного тростника лежило с подтяжелым ножом, и вечером на разбитых дорогах скрипели большими колесами вазы, заваленные этим приторновольщим грузом, а еще дальше среди черных жирных полей раздетых секачом под шафранным небом. заунивно пел негр о каком-то своем уговоре с Иисусом. На университетском тренировочном поле бутсы какого-то долгоногого, круто плечевого парня снова и снова хлопало по кожаному мячу, и под крики и повелительные свистки вздымался, подавал и перекатывался клубок тел. В субботние вечера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 под навесованными глазами мертвых губернаторов в золотых рамках. Только для Сэди Бёрк ничего не изменилось. Она по-прежнему откусывала слоги, как швия нитку, и смотрела на хозяина чёрными горячими глазами, словно богиня судьбы, знающая цену всем вашим надеждам. Только в дни игр удавалось хозяина стряхнуть тоску. Раза два я ходил с ним.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 И какого чёрта ещё тебе надо? Я пока могу им насовать, а ты можешь ходить и распускать хвост по этому случаю. Чего ещё тебе надо? И с этими словами Том выходил, хлопал в дверью, а хозяин застывал в столбнике, по-видимому, от прививы крови к голове. Ты слыхал? Говорил мне хозяин. Нет, ты слыхал, что он говорит. За это лупить надо. Но он терялся. Это было видно невооруженным глазом. Хозяин по-прежнему занимался делом Сибиллы Фрей. Я, как известно, не принимал в нем участия. Дальнейшее было нетрудно предвидеть. Добраться до Мак Мерфи можно было двумя путями: через судью Ирвина и через Гумми Ларсона. Хозяин.